Глава 7. Страшно холодно. Лагерь представляет собой месиво из снега и грязи, однако Лали полон оптимизма. Сегодня воскресенье. Лали и Гита окажутся среди смельчаков, гуляющих по лагерю в надежде на мимолетную встречу, чтобы обменяться словом прикосновением руки. Высматривая Гиту, он бодро вышагивает, пытаясь побороть пронизывающий холод. Лали ходит взад-вперед перед женским лагерем, но так, чтобы не вызвать подозрений. Из барака 29 появляются несколько девушек, но Гиты среди них нет. Он уже собирается уходить, когда, осматриваясь по сторонам, появляется Дана. Заметив Лали, она спешит к нему. «Гита заболела», — подходя ближе, говорит Дана. «Она заболела, Лали, не знаю, что делать». Сердце у него в страхе замирает, когда он вспоминает тележку с трупами и себя на волосок от смерти, вспоминает людей, выходивших его. «Мне надо ее видеть». «Ты не можешь войти. Наша капо настроена ужасно. Она хочет вызвать СС, чтобы Гиту забрали. Нельзя позволить им. Вы не должны позволить им забрать ее, Дана, прошу тебя», — говорит Лаля. «Что с ней случилось, ты знаешь? Мы думаем, это сыпной тиф. На этой неделе мы уже потеряли несколько девушек из нашего барака. Значит, ей нужно лекарство, пенициллин. И где мы, по-твоему, достанем это лекарство?» «Если мы пойдем в госпиталь и попросим пенициллин, они просто заберут ее. Я не могу ее потерять. Я уже потеряла всю семью. Прошу, помоги нам». «Лали», — умоляет Дана. «Не отправляй ее в госпиталь. В любом случае не ходи туда». Лали лихорадочно соображает. «Послушай, Дана, наверное, это займет пару дней, но я попытаюсь достать ей пенициллин». На него находит оцепенение, в глазах туман, в голове стучит. «Вот что ты должна сделать». «Завтра утром возьми ее с собой в Канаду. Как только сможешь, неси. Тащи, но отведи в Канаду. На день спрячь ее в трепье. Постарайся влить в нее как можно больше воды. Потом приведи ее в барак на перекличку. На поиск лекарства мне может понадобиться несколько дней, но ты должна водить ее с собой. Это единственный способ спасти ее от госпиталя. Теперь иди и ухаживай за ней». «Хорошо, постараюсь». Ивана мне поможет, но лекарство очень нужно. Лалия хватает Дану за руку. Скажи ей, Дана ждет, скажи ей, что я о ней позабочусь. Лаля смотрит, как Дана бежит к бараку. Он не в силах пошевелиться. В голове копошатся мысли. Тележка для трупов, которую он видит каждый день. Ее называют «Черной Мари». Нельзя допустить, чтобы Гита окончила свои дни в ней. Пусть это не станет ее судьбой. Он оглядывается на смельчаков, отважившихся выйти из бараков, и представляет себе, как они падают в снег и лежат, улыбаясь ему, благодарные за то, что смерть вырвала их из этого ада. «Ты ее не получишь!» — кричит он. «Не позволю тебе забрать ее у меня!» Узники отшатываются от него. В этот холодный промозглый день эсэсовцы предпочитают оставаться в помещении, И вскоре Лаля оказывается в одиночестве, парализованный холодом и страхом. Наконец он начинает двигать ногами. Разум заставляет тело шевелиться. Спотыкаясь, он идет в свою коморку и падает на койку. В коморку сочится утренний свет. Комната кажется ему совсем пустой. Глядя сверху вниз, он не видит себя. Состояние вне тела, куда я подевался. «Мне надо вернуться, я должен сделать что-то важное». Воспоминания о вчерашней встрече с Даной возвращают его к реальности. Он надевает сапоги, набрасывает на плечи одеяло, хватает портфель и бежит к передним воротам. Он не смотрит по сторонам. Ему надо немедленно увидеться с Виктором и Юрием. Его знакомые приходят со своей командой на каждом шагу, проваливаясь в снег. Заметив Лалия, они отделяются от остальных и встречают его на полдороге. Он показывает Виктору камни и деньги, по цене небольшое состояние, все, что у него есть. Он бросает в мешок Виктора. «Пенициллин или что-то аналогичное», — говорит Лалис. Можешь «сможешь помочь?» Виктор кладет свертки с едой в раскрытый портфель Лали и кивает. «Да». Лалес спешит к бараку 29 и наблюдает издали, Где они? Почему не появились? Он ходит взад-вперед, не обращая внимания на сторожевые вышки вокруг лагеря, Он должен увидеть Гиту, ей надо пережить эту ночь. Наконец он видит Дану и Ивану, ведущих под руки ослабевшую Гиту. Две другие девушки помогают заслонить эту группу от лишних глаз. Лали падает на колени при мысли, что, возможно, видит Гиту в последний раз. Что ты делаешь на земле? спрашивает у него за спиной Борецкий. Лали с трудом поднимается на ноги. Мне стало нехорошо, но теперь все в порядке. «Может, стоит пойти к врачу? Ты ведь знаешь, в Освенциме у нас есть несколько врачей». «Нет, спасибо. Скорее попрошу вас пристрелить меня». Борецкий достает из кобуры пистолет. «Если желаешь здесь умереть, татуировщик, буду рад оказать тебе эту услугу». «Не сомневаюсь, но не сегодня», — говорит Лаля. «Как я понимаю, у нас есть работа?» — Борецкий убирает револьвер. «Освенцим», — говорит он, трогаясь с места, — И отнеси это одеяло на место, у тебя дурацкий вид. Лалия с Леоном проводит утро восвенцами, выбивая номера на руках испуганных новичков и стараясь смягчить их шок. Однако Лалия поглощен мыслями о Гите и несколько раз загоняет иглу слишком глубоко. После полудня, закончив работу, Лалия чуть не бегом припускает к Биркинау. У входа в барак 29 он встречает Дану и передает ей... «Все пайки от своего завтрака. Мы соорудили ей постель из одежды», — говорит Дана, пряча еду в отвороты рукавов рубашки, «и поем ее водой из талого снега. Вечером отвели ее в барак, но ей по-прежнему очень плохо». Лаля сжимает руку Даны. «Спасибо. Попытайтесь впихнуть в нее немного еды. Завтра я достану лекарство». Он уходит весь во власти лихорадочных мыслей. Он едва знает Гиту, но как ему жить, если она умрет?» В ту ночь сон бежит от него. На следующее утро Виктор опускает в портфель Лали еду и вместе с ней лекарства. Вечером он сможет передать его Дане. Вечером Дана и Ивана сидят у кровати гиты, впавшей в полное беспамятство. Приступ сыпника оказался сильнее их, у девушки одеревенело все тело. Они пытаются говорить с ней, но она никак не реагирует. Ивана открывает рот Гиты, Дана вливает в него несколько капель из пузырька. «Боюсь, я не смогу больше тащить ее в Канаду», — говорит изможденная Ивана. «Ей станет лучше», — настаивает Дана, — «всего несколько дней». «Где Лаля достал лекарство? Нам знать не обязательно, просто будь благодарна за это. Думаешь, уже слишком поздно? Не знаю. Давай, укутаем ее и постараемся, чтобы она пережила ночь». На следующее утро Лали издали наблюдает, как Гиту опять тащит в Канаду. Он видит, как она пару раз пытается поднять голову, и это наполняет его радостью. Теперь ему надо разыскать Борецки. Основные офицерские казармы находятся в Освенциме. В Биркинау у них лишь небольшое здание, и именно сюда приходит Лали в надежде поймать Борецки. Тот появляется через несколько часов и удивляется, увидев, что Лали ждет его. «У тебя мало работы, да?» — спрашивает Борецкий. «Хочу попросить вас об одолжении», — выпаливает Лаля. Борецкий прищуривается. «Никаких больше одолжений. Может быть, когда-нибудь я смогу сделать что-нибудь для вас?» «Что такого ты можешь для меня сделать?» — хохочет Борецкий. «Нельзя сказать заранее, а вам не хотелось бы оказать услугу про запас на всякий случай?» «Что ты хочешь?» — вздыхает Борецкий. «Это Гита, твоя подружка». Вы можете перевести ее из Канады в административный корпус? Зачем? Полагаю, ты хочешь, чтобы она была в помещении с отоплением? Да, Борецкий стучит ногой. Это может занять день или два, но попробую что-то сделать. Ничего не обещаю. Спасибо. Ты мой должник, татуировщик. Он ухмыляется, поглаживая офицерскую тросточку. Мой должник. Пока нет, но надеюсь стать им с напускной храбростью, говорит Лаля. Он уходит прочь бодрым шагом. Может быть, ему удастся сделать жизнь Гиты более терпимой? В следующее воскресенье Лали медленно идет с выздоравливающей Гитой. Ему хочется обнять ее, как это делают Дана и Ивана, но он не решается, хорошо просто быть рядом с ней. Она очень быстро выбивается из сил, а сидеть слишком холодно. На ней длинное шерстяное пальто, без сомнения взятое девушками из Канады, и СС не возражает. Лали наполняет глубокие карманы пальто едой и отправляет девушку в ее барак отдохнуть. На следующее утро офицер СС ведет дрожащую Гиту в главный административный корпус. Молодой женщине ничего не сказали, и она автоматически боится самого худшего. Она болела и теперь очень слаба. Начальство явно решило, что от нее никакой пользы. Пока офицер разговаривает с младшим Пачино, Гита оглядывает большую комнату. Тут стоят зеленые столы и шкафы для хранения документов. Все предметы на своих местах. Больше всего ее поражает тепло. ССовцы тоже здесь находятся, поэтому есть отопление. Женщины, заключенные и штатские, молча и быстро работают, опустив головы, пишут, сшивают документы. Конвойный офицер подводит Гиту к служащей, и Гита спотыкается от слабости после перенесенного сыпняка. Служащая грубо отталкивает ее, потом хватает Гиту за руку, рассматривает татуировку, после чего тащит ее к пустому столу и усаживает на твердый деревянный стул рядом с другой узницей, одетой так же, как она. Эта девушка не поднимает глаз, стараясь казаться меньше, незаметней, чтобы не привлекать внимания офицера. «Покажи ей работу», — отрывисто говорит раздраженный офицер. Когда они остаются одни, девушка показывает Гите длинный перечень фамилий и описаний. Она вручает ей стопку карточек и объясняет, что сначала Гита должна переписать данные каждого человека на карточку, а затем в большую тетрадь в кожаном переплете, лежащую между ними. Никто в комнате не разговаривает, и Гита, осмотревшись по сторонам, понимает, что ей тоже следует держать рот на замке. Ближе к концу рабочего дня Гита слышит знакомый голос и поднимает глаза. В комнату входит Лаля и передает бумаге одной из штатских сотрудниц за конторкой. Окончив разговор, он медленно окидывает взглядом сидящих девушек, увидев Гиту, подмигивает ей. Не в силах совладать с собой, она громко вздыхает, и некоторые женщины поворачиваются к ней. Соседка толкает ее локтем в бок, и Лаля поспешно выходит из комнаты. После окончания работы Гита видит стоящего поодаль Лале, который наблюдает, как девушки выходят из административного корпуса, чтобы пойти в свои бараки. Из-за навязчивого присутствия СС Лали не решается подойти ближе. Девушки идут рядом, разговаривая. «Я Силка», — говорит новая сослуживица Гиты, — «из блока 25. Я Гита, блок 29». Едва девушки входят на территорию женского лагеря, как к гите бросаются Дана и Ивана. «С тобой все в порядке?» настойчиво спрашивает Дана с выражением страха и облегчения на лице. «Куда тебя увели? Зачем тебя увели?» «Все хорошо. Меня взяли на работу в администрацию». «Как?» спрашивает Ивана. «Лали. Думаю, он как-то это устроил». «Но с тобой все в порядке. Тебя не обижали?» «Я в порядке. Это Силка. Я теперь работаю с ней». Дана и Ивана обнимают Силку, Гита улыбается, довольная тем, что ее подруги сразу приняли в свою компанию чужую девушку. Весь день она тревожилась, думая, как они отреагируют на ее новую работу с относительным комфортом в тепле, не требующую физических усилий. Она не станет винить их, если они позавидуют ей, чувствуя, что она больше не одна из них. «Пожалуй, пойду в свой барак», — говорит Силка. «Увидимся завтра, Гита». Силка отходит от них, а Ивана смотрит ей во след. «Господи, какая хорошенькая! Даже в лохмотьях она красивая!» «Да, верно! Она весь день то и дело улыбалась мне, чтобы подбодрить. Ее красота подкупает». Силка оборачивается и улыбается девушкам. Потом одной рукой снимает с головы шарф и машет им, открывая взором длинные темные волосы, не спадающие на спину. Она движется с грацией лебедя, эта молодая женщина, как будто не сознающая своей красоты и не окружающему ужасу. «Тебе надо спросить у нее, как она сберегла волосы», — говорит Ивана, рассеянно поправляя собственный шарф. Гита стаскивает с головы шарф и пробегает пальцами по своим колючим, коротко остриженным волосам, отлично понимая, что и эти волосы ей скоро сбреют наголо, улыбка исчезает с ее лица, Она снова натягивает на голову шарф, берет за руку Дану и Ивану, и они шагают к тележке с едой.